Даже как-то не верилось, что еще совсем недавно, вчера, он пробирался по страшному холодному лесу, один во всем мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели. Ему не верилось, что позади были три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты. Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно, хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь желтое полотно проникал ровный веселый свет, похожий на солнечный. Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как все было аккуратно, разумно разложено и развешено. Каждая вещь помещалась на своем месте — Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на желтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевеловых ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой, На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щетки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щетки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь, летучая мышь. Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго равномерно натянуты. Все было точно, как полагается по инструкции. Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахара, сухарей, сала, в любой момент Могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов. И простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и легкий сухумский табачок, и папиросы путина, и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях, и то с отвращением. Но не только этим славились разведчики на всю батарею. В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили, а начальник второго отдела иначе их и не называл, как «эти профессора капитана Янакиева». Одним словом, воевали они геройски. Зато и отдыхать после своей тяжелой и опасной работы привыкли Толкова. Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами, через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то когда он отдыхает, никто не знал. Нынче отдыхали Горбунов и Беденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И хотя с утра шел бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы. Оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище Пастушок. Действительно, в своих коричневых домотканных портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной коцавейке с торбой через плечо, басой простоволосый мальчик, как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его, темное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами, под шапкой волос, Напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, была точь-в-точь, точь, как у деревенского пастушка. А пустошибка телок Вани насухо вытер его коркой.